И около духана остался один только дьякон Ходил духан, пил чай Мой хочет кушать Кербалай хорошо говорил по-русски Но дьякон думал, что татарин Скорее поймет его Если он будет говорить с ним на ломаном русском языке и Яичницу жарил, сыр давал Эй, иди, иди, поп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 Так почему же вы, мусульмане, смотрите на христиан, как на вековечных врагов своих? Ой, зачем сердиться? Ты поп, я мусульманин. Ты говоришь, кушать хочу, я даю. Только богатые разбирать, какой бог твой, какой мой. А для бедного все равно. Кушай, пожалуйста.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 А он слушал ее, гладил ее лицо и волоса и смотрел ей в глаза. У меня никого нет, кроме тебя. Потом...